Трест, который лопнул. Трест имеет слабое место, сказал Джефф Питерс. Это напоминает мне, сказал я, бессмысленное изречение вроде «почему существует на свете полисмен?» «Ну нет», сказал Джефф, «между полисменом и трестом нет ничего общего. То, что я сказал, это эпиграмма, ось или, так сказать,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 и кончая ввозом в Коннектику целого моря поддельного древесного спирта, добытого из мускатных орехов.